Глава двадцать седьмая. Я никуда не пойду. Вот уже некоторое время мы стояли посредине морга и неистово спорили. Там мы сможем обнаружить тех, кто участвует в этом безобразии. Кто так или иначе связан со всем этим. Мужчина обвел руковое помещение с смертями. Ты не можешь просто так отказаться, Селеста. А я не просто так отказываюсь. Я вообще не понимаю, почему ты решаешь, куда я должна ходить, а куда нет. Ты, может, и мой жених, но я в своем праве тебе отказать. «Не я? Так твои родители тебя туда приведут. А в чем разница?» «Ты уже сейчас плевать хотел на мое мнение. А что будет дальше?» «Спор мог продолжаться вечно. Уступать никто из нас не собирался. Каждый настаивал на своем». «Нет, я не могла сказать, что не хочу на бал. Я там никогда не была. Конечно же, я хотела. Но не в качестве поиска преступника и не со своим женихом под руку. Я по понятным причинам в свете не блистала». Не собиралась трепетом на свой первый бал и не надевала самое красивое платье. Мне не удалось в жизни познать того, что чувствует каждая леди, попадая впервые на прием. Как потеть ладошки от тревоги, когда ты дрожат даешь согласие на свой первый танец с незнакомым, но очаровательным юношей. Как впервые ощущаешь на своей талии мужские ладони. Вместо такого романтического события я обязана буду явиться на прием, где не буду иметь права танцевать ни с кем, кроме своего жениха, а также не буду, в принципе, отдыхать, потому что, как ненормальное, буду носиться по залу, вынюхивать того самого. Я была в корне с таким положением дел, не согласна. Я бы предпочла остаться в академии, если вы не возражаете. Мне нужно догнать программу обучения. Нет у меня времени расхаживать по балам до да приемам. Отчеканила я и развернулась на каблуках к выходу. «Мы не договорили», — прорычал мужчина мне в спину, отчего я вскипел окончательно. Развернувшись обратно, я яростно уставилась на него. «Ты не будешь мною управлять, а если считаешь иначе, придется получать тумаки. Я дочь графа Вердона. Я анимак и обладатель высшей формы магии огня». Я не позволю тебе закопать меня в пеленках и вышивке. Я не стану гавкать по приказу и прыгать два раза на месте по щелчку. Кем бы ты ни был, когда дело касается моей жизни, твое решение не играет основной роль до тех пор, пока я не вышла за тебя замуж. Если потребуется, я сбегу вовсе, чтобы сбежать этой участи. Оставь меня в покое». Так быстро я не уходила никогда. Лицо горело, словно мне надавали пощечин, а сердце бешено колотилось в груди. Жалела ли я о сказанном? Нет. Хотела бы я, чтобы он меня остановил и убедил в том, что считается своим мнением? Да. Но не произошло ничего подобного. Мужчина за мной не побежал, а я беспрепятственно вышла наружу, где прохладный ветерок шаловливо играл с волосами. Нервы сдавали, и я была на грани банальной истерики, как внезапно все мое чутье закричало об опасности. Обернувшись назад, я не заметила ничего подозрительного. Осмотр двора, морга тоже не дал результатов, но внутри меня будто все рецепторы сразу обострились. Я практически пятой точкой ощущала приближение чего-то плохого, но уловить откуда ждать беды никак не могла. Попятившись назад, я обернулась и схватилась за ручку двери, когда сзади меня схватили огромные ручищи и карту приложили какую-то замызганную тряпку, плотно прижимая и перекрывая доступ к кислороду. Машинально задержав дыхание, я призвала силу, которая мгновенно отозвалась, и вот я уже хватаю за лапы огненными ладонями напавшего на меня. Мужчина, а судя по голосу, это был именно он, грязно выругался, отдернул от меня руки и отошел на шаг. Кричать было бессмысленно. Внимательно присмотревшись, увидела еле заметные колебания воздуха, говорящие о том, что мы накрыты непроницаемым куполом. Диаметр, насколько я могла судить, был около десяти метров что было довольно много для простого мага. Мужчина в моих глазах, как противник, заработал несколько баллов. Из-за этого купола нас никто не слышал и не видел, что ставило меня в ужасное положение. Бугай оказался просто огромным. Выше меня головы на три, а в плечах также раза в три больше среднестатистического мужчины. Лицо подверглось частичной трансформации, а поэтому на меня смотрели два волчьих глаза, Рот, конечно, был на месте, потому что выдавить из себя этот урод смог многое. В меня посыпались оскорбления, а руки тем временем заживали прямо на глазах. Нет, оборотник, конечно, славится скоренной регенерацией, но нет таких ран и не так быстро. — Ты экспериментальный, — пробормотала я, чутко следя за каждым движением бугая. В открытом сражении на кулаках у меня нет шансов, а вот магии побороться легко. Только вот этот индивидуум не собирался со мной сражаться. Его задача была взять меня живой, потому что следующее, что у меня полетело, парализовало меня полностью. Заклятие паралича считалось запретным, и нам их преподавали лишь вскользь. Но мой отец держал в домашней библиотеке много книг с подробным описанием множества запретного, поэтому я понимала, что избавиться от этого заклятия не было никакой возможности. Узная я его на старте формирования, я бы смогла, возможно, выстроить щит, но с учетом отсутствия опыта, маловероятно, что это бы мне помогло. Самое ужасное в этом то, что весь путь до места назначения я была в сознании, только не могла пошевелить ничем, кроме глаз. Мне на голову надели какой-то грязный мешок и усадили в карету дверца, которой громко хлопнула, и послышался звук закрывающегося замка. М да. Лучше бы соглашалась на бал, там хотя бы кормят. Тут чего ждать, даже представить страшно. Путь оказался неблизким. По ощущениям, мы ехали уже часа два, но дорога все не заканчивалась. Момент съезда с брусчатки я поняла сразу, потому что свалилась с лавки прямо на пол, больно ударившись всем, чем только было можно. И вот мы приехали. Меня практически за шкирку вытащили наружу, стащив мешок с головы. Заклять еще не отступило в полной мере, но отдельные покалывания я уже начинала ощущать. А с учетом моего падения, когда оно спадет окончательно, я почую все последствия своего падения Славки очень ярко. Мы находились в глухом лесу. Серьезно, вокруг были только деревья и никакого намека хотя бы на проселочную дорогу. Прилетели мы сюда, что ли? Посередине опушки стоял старый охотничий домик, из трубы которого весело выходил дымок. Свет горел везде, поэтому был шанс, что там хотя бы будет тепло. Меня внесли внутрь и кинули в кресло, на котором заклятие окончательно отпустило, и я смогла размять тело. Только вот каждое движение отзывалось болью, потому что падение было, но ну, очень приличным. Чёртова карета! Итак, леди Вердон, по-моему, нам нужно познакомиться поближе. Голос, произнесший это, казался мне до ужаса знакомым, но я не могла вспомнить ничего конкретного. Мужчина, сидящий напротив меня, тоже вызывал во мне чувство дежавю, но кто он, я хоть убейте, вспомнить не могла. «Не узнаете меня, верно?» Мужчина улыбнулся, а на его щеках озорно выглянули ямочки. Мне до ужаса хотелось принюхаться. Что-то мне подсказывало, что тот самый запах, который я уловила в морге, принадлежит именно этому человеку. «Не старайтесь». Вы были слишком малы, чтобы запомнить меня, а я не настроена сейчас вдаваться в ностальгию. Мы здесь совершенно по другой причине. И тут до меня дошло. Я не вспомнила его имени, не вспомнила, кто он такой, но вспомнила ситуацию, произошедшую много лет назад, когда я только-только пошла в начальную школу. Прошел первый день занятий, и меня забрали со школы в слезах. Никто из детей не хотел со мной дружить, потому что большинство тех, кто поступил в тот год, были друг с другом знакомы. Их матери вели светский образ жизни, а поэтому часто приезжали в гости друг к другу с детьми. Отсюда и близкие знакомства. Для меня, девочки, которая всю жизнь провела одна, это было ударом под дых. Я так мечтала выйти из дома и найти хоть кого-то близкого, что когда это не удалось, я горько проплакала до самого вечера. Матушка оставила меня в покое после нескольких часов безуспешных попыток меня угомонить. Именно в тот вечер я выскочила из окна и, как делала всегда, отправилась в конюшню. Конюх был хорошим, всегда был добр ко мне и позволял гладить лошадей. Мне была необходима хоть какая-то компания, и я пришла туда, где мне всегда было тепло. Только вот конюха не было. Вместо него там был он. Тело моего друга лежало в луже крови в ногах незнакомца, а он, приложив палец к губам, произнес "с". Закричать не было сил. Пока я рыдала в подушку весь день, сорвала себе голос, а поэтому попятилась и хотела было убежать, но мне не дали. Мужчина оказался рядом со мной в мгновение ока, и вот я уже вешу перед его лицом и не могу сделать вдох, потому что подняли меня в воздух, схватив за горло. «Если ты хоть кому-то скажешь, то все узнают, что ты анимак. Ты поняла меня?» Эта угроза была сильнее всех остальных слов. Я настолько была выдрессирована хранить свою тайну, что когда дело доходило до разговоров о ней, закрывалась и молчала. А тут посторонний мужчина знает мой секрет. Естественно, я молчала. Когда я еле-еле кивнула, он отбросил меня, словно мусор, от себя подальше и скрылся в ночи. А на конюшне уже подбежали слуги, которые нашли меня рядом с окровавленным телом моего, возможно, единственного на тот момент друга. Меня проверяли на повреждения и на ментальное воздействие несколько раз. Никто ничего не обнаружил. Только вот детская психика сработала, как часы. Я напрочь забыла все события той ночи и не помнила ничего до этого момента.